Единственным способом задержать его было попросить о чем-нибудь, подняться опять же на Голгофу за нас. Через столик сидела прекрасная женщина со старым генерал-майором медицинской службы. Всегда, когда видишь молодую женщину с пожилым толстым мужчиной, становится обидно. И сразу замечаешь, как некрасиво он ест, как коротки его пальцы, и как жадно он смотрит на денежную мелочь. Хотя ест он красиво, пальцы у него не короче ваших, а смотрит он, естественно, не на мелочь. От женщины, сидевшей с генералом, пахло духами и туманами. Уверен, что в сумочке ее лежал томик блока, и на ночь она перечитывала стихи о прекрасной даме. Альфонс тихо и несколько скорбно сказал Пашка. — Сейчас ты встанешь, подойдешь к их столику, скажешь этой старой калистирной трубке что-нибудь любопытное и уведешь женщину к нам. — Да, — согласился Бог, — тебе, Альфонс, терять нечего, а дама — прекрасное существо. — Девочка прелесть! — чмокнул губами хобот. Вы заметили, как перепутались в наш век женские наименования. Пятидесятилетнюю продавщицу в мясной лавке все называют девушка, хотя у нее пятеро детей. Однажды я сам слышал, как пожилые дорожные работницы, собираясь на обед, говорили «Пошли, девочки!». Дамочкой у нас принято называть этакое накрашенное легкомысленное существо в шляпке с пером. Но опять же я сам слышал, как кондуктор, выпроваживая из трамвая крестьянок с мешками картошки, орал «Следуйте пешком, дамочки, потому что у вас груз-пачкуля!» Мне самому сейчас уже за сорок, но каждый дворник или швейцар, запрещая мне что-нибудь, обязательно говорит «Топай-топай, парень!» И даже фетровая шляпа не помогает. «Я могу попробовать, если это вам нужно, друзья», — сказал Альфонс. Только очень уж я не умею с женщинами. Вам ее телефон узнать? Вы оцените самоотверженность этого человека, если узнаете, что еще ни одна женщина не спрашивала у него любит ли он ее, и если любит, то насколько и как и каким именно образом, и любил ли он кого-нибудь до нее так, как ее? Ни одна женщина еще не отбирала у него получку и не выгоняла в баню четыре раза в месяц. Ведь женщинам нужна в мужчине уверенность в себе. Я бы даже сказал, нахальство. Откуда у хронического неудачника может быть уверенность в себе? Наоборот, совершенно никакой уверенности у него нет. Прибавьте ко всему этому еще волевую физиономию медицинского генерал-майора, и одинокие звездочки на плечах Альфонс. И тогда вы поймете, какой самоотверженностью обладал наш друг. Брось, сказал я, еще рано заваривать такую кашу. Я, правда, знал, что если у человека всю жизнь идет от мелких неудач ко все более крупным, серьезным неудачам, то единственное здесь перешибить судьбу чем-нибудь таким отчаянным, грандиозным по нелепости поступком. Но дело в том, что могут быть два исхода. Один — судьба действительно переломится. Второй — судьба с огромной силой добавит неудачнику по загривку. «Подожди немножко, старая лошадь», — сказал я. «Но не уходи совсем от нас. Ты нам сегодня еще можешь здорово понадобиться». «Как знаете, ребята, я для вас на все готов», — сказал Альфонс.